Не ложися на краю. Первый раз в своей небольшой, всего лишь шестилетней жизни Пашка Кольцов справлял Новый год вне дома. Пока еще в силу м о л о д о с т и лет он слабо понимал, для чего нужно, оставив родные стены, ехать через весь город на такси к друзьям родителей. Не то, чтобы Пашка имел что-то против семьи Жулиных. Дядя Коля, например, всегда обращался к нему как к взрослому и руку жал, тоже по-взрослому, крепко, с уважением. А тетя Рита очень вкусно готовила. Не так вкусно, как мама, но вкусно. Однако покидать ради этого квартиру перед самым долгожданным праздником, оставить любимые игрушки, приставку и огромный аквариум с папиными рыбками... Тем не менее Пашка не капризничал. Понимал, негоже. Взрослый уже, через год в первый класс пойдет. К тому же... т а к а я н и к а к а я компания обещалась. Сын Жулиных – Володька. Был Володька старше Пашки на целых два года и уже ходил в третий класс, что делало его недосягаемость просто заоблачной. Пашке он совершенно не нравился. Толстый, капризный, наглый. Но зато Вовка обладал просто чумовой коллекцией трансформеров и, находясь в хорошем настроении, охотно брал в игру своего гостя. Ну и, ко всему прочему, родители обещали посидеть в гостях всего часок-другой, а по возвращении домой обеспечить Пашке полный безоговорочный доступ к видеоиграм. Сказать, что Пашка расстроился, когда узнал, что домой они сегодня не успевают, значит не сказать ничего. Ну никак не успевают. Автобусы уже не ходят, а на робкое предложение вызвать такси папа туманно пробормотал что-то о небезопасности ночных поездок. Апогеем несправедливости стало то, что через пару часов детей начали укладывать спать. «Я Володькину пижамку достану», — захлопотала тетя Рита. «Не надо», — сказала Пашкина мама. «Я все взяла». Вот тут-то Пашка поразился коварству родителей. Значит, они собирались вернуться домой через пару часов, но при этом захватили его пижаму. В голове не укладывалось. Мало того, зубную щетку и ту взяли. Спать, естественно, пришлось на одной кровати с Вовкой. Места, правда, хватало, но все равно перспектива эта Пашку радовала слабо. Вовка поначалу попытался закатить истерику, но дядя Коля показал ему здоровенный, покрытый короткими, рыжими волосами кулак, и Вовка испуганно втянул надутые былощеки. Отца он боялся и перечить ему не смел. Но в год пошел на смарку. Вместо обещанной ночи за приставкой предстояло спать в одной кровати с вредным Вовкой. Пашка твердо настроился пережить это кошмарное время как можно без болезней. Послушно натянул пижаму, пожелал спокойной ночи родителям и жулиным. Забрался под одеяло. Ему выдали свое одеяло, и хоть это радовало по-настоящему. Вопреки сомнениям и терзаниям по поводу родительского, вероломного поступка, сон пришел почти сразу, стоило только лечь и прикрыть глаза. «Это хорошо, что ты с краю», — засыпая, пробормотал Вовка. «Почему?» — спросил Пашка, не разлепляя глаз. Он повернулся к Вовке спиной и, просунув руку под подушку, уткнулся лицом в свежую, пахнущую порошком и отбеливателем наволочку. — Когда оно из-под кровати полезет, сначала тебя схватит. Вовка громко и протяжно зевнул. — А я закричу, и бедя бабка с папкой спасут. После этого он отвернулся к стене лицом и, бросив за спину глухое «Спок ночь», тихонько засопел. — Спок ночь, — эхом отозвался Пашка. Однако заснуть так и не смог. Сон как рукой сняло. Что-то неладное начало твориться со зрением. Комната невероятным образом раздвинулась. Теперь от кровати до двери было метров пятьдесят, не меньше. Где-то там, вдалеке, угадывался изящный, тонконогий письменный стол, на котором стоял приглушенный до минимума ночник». Свет его слегка разгонял темноту, мягко выделяя из нее фигурки стоящих на столе трансформеров во главе с Оптимусом Праймом, Вовкиным любимцем. Только сейчас казалось, что не игрушки это вовсе, а коварные маленькие гремлины. Пряча лица во тьме, они ехидно ухмылялись и, потирая сухонькие, чешуйчатые ручонки, шептались писклявыми голосами. Они ждали, пока мальчик заснет, чтобы тихонько подобраться к нему и перегрызть горло своими острыми, как шило, крысиными зубами. Вздрогнув, Пашка машинально натянул одеяло до самого подбородка. Надо было отвлечься, перестать думать о всякой чертовщине. Напрягая глаза, он принялся напряженно всматриваться в небольшой кружок тусклого света, что разливался вокруг настольной лампы, в ы х в а т ы в а ю щ е из темноты детали, забитого разным хламом органайзера. Стопка учебников и рамку для фото. Самого снимка видно не было, впрочем, Пашка не очень-то хотел его видеть. В нынешнем состоянии, когда вот-вот из-под кровати появится нечто, чтобы схватить и уволочь его в подкроватную темень, возможно, по пути пожирая еще живого, трепыхающегося, мальчику казалось, что с фотографией на него посмотрит вовсе не Вовкина бабушка, а мерзкая старая корга с ожерельем из человеческих ушей на тощей сморщенной шее. От таких фантазий Пашке стало совсем неуютно, и он опасливо перевел взгляд на окно. Оно находилось еще дальше, чем стол, чуть ли не на другом краю мира. Шторы были открыты, поэтому немного света с улицы проникало и на шестой этаж. Горели фонари и многочисленные гирлянды, отбрасывая зарево в окна близ стоящих домов. То и дело, по потолку, словно летающая тарелка, проплывал отраженный свет фар, опоздавших к новогоднему столу автомобилистов. Света было немного, однако его вполне хватало, чтобы увидеть, как сидящий в кресле у окна огромный плюшевый медведь заинтересованно подался вперед, кося на Пашку блестящим пластмассовым глазом. Хищным. Голодным. Медведь больше не шевелился, но Пашка твердо знал, стоит закрыть глаза и в следующий раз, когда он их откроет, медведь будет немного ближе. И так до тех пор, пока в какой-то момент на тебя не навалится тяжелая, мохнатая, пахнущая немытой шерстью и лесом, и это будет последнее, что ты почувствуешь. Именно почувствуешь, не увидишь, потому что это вгрызется своими огромными зубами прямо тебе в лицо. Всклипнув, Пашка с головой нырнул под о д е я л о Мучительно хотелось разбудить бесчувственного Вовку, но едва представив, с каким снисхождением посмотрит на него этот маленький вредный толстяк, Трус детских страшилок испугался? Ха! Пашка тут же передумал. Уж лучше вот так трястись под одеялом, чем выслушивать насмешки глупого Вовки. Ночь растянулась немыслимо. Черная, как застывшие гудроны, такая же тягучая, она вволакивала сознание, предлагая уснуть сладко и беззаботно. Убаюкивала, чтобы потом в темноте придушить, придавив черным звериным телом. Новый год грозил перерасти в постоянное ожидание этого, которое затаилось под кроватью и только и ждет, когда жертва расслабится. И вот тогда... Проснулся Пашка от того, что почувствовал, в комнате он не один. Нет, конечно, был еще Вовка, мирно сопящий в две дырки. Он попытался привычно-вальяжно раскинуться на полуторной койке, но уперся в своего нечаянного соседа, да так и замер. В п о л у б о р о т а в странной неудобной позе. Пашка даже с закрытыми глазами ощущал присутствие. Тепло его мягкого бока, тихое дыхание, прерываемое изредка, не менее тихим причмокиванием. Но спинным мозгом, обострившимся восприятием, он знал, что рядом стоит кто-то еще. Совсем близко. Склонившись с интересом, разглядывает маленького мальчика и самое ужасное. Ночного гостя совершенно не интересует развалившийся на кровати Вовка. Вне всяких сомнений это оно. Именно поэтому липкий взгляд ни разу не переполз на Вовку. Оно знало, что успеет схватить только того, кто с краю — его, Пашку. Миллион мыслей пролетел в перепуганном мозгу. Спрятаться под одеяло? Затаиться? Притвориться мертвым? Не поможет. Пашка прекрасно понимал, что ни одеяло, ни даже самая прочная броня не спасут от когтей этого... «И да, оно утащит Пашку, будь тот, хоть трижды мертвым еще бы, оно наверняка любит лежалое мясо!» Пашка дернул пересохшим горлом, пытаясь проглотить отсутствующую слюну. Понял, что родители ему не дозваться. Все, что сейчас могло сорваться с пересохших губ, оказалось бы, не громче комариного писка. Тварю слышит. «Родители? Нет. А может, пронесет? Может, оно сегодня не голодное, постоит д да о уйдет?» Но Пашка понимал, что оно всегда голодно. И именно потому так ужасно. В подтверждение его мысли колыхнулся воздух, это ночной гость склонился ниже. Пашка застыл, не в силах пошевелиться, парализованный, беззащитный. Вот что-то приподняло подушку, и, шевельнувшись, словно устраиваясь поудобнее, мягко поползло вперед. Это оно просовывало свою когтистую лапу. чтобы удобнее схватить лежащего с краю мальчика. Невидимая лапа застыла как раз под Пашкиным лицом. Секунду назад она ползала и вот остановилась. Пашка осознал «Сейчас. Сейчас оно сдернет его с кровати. Действовать нужно сию минуту, и тогда он, собрав всю оставшуюся смелость, что было сил, ударил по страшной руке». Одновременно Пашка открыл глаза и, уставившись, насклонившийся над ним черный силуэт, попытался закричать. Как он и предполагал, хватило его только на полузадушенные перепуганные всхлипы. Тварь отдернула лапу, воскликнув что-то удивленно, затем склонилась над мальчиком и легко, переборов вялое сопротивление, подхватила и подняла его к своей скрытой во тьме морде. Пашка затрепыхался в сильных, на удивление мягких, ладонях. Понял, что не вырваться, повис обреченно, сил о с т а в а л а с ь только на то, чтобы умолять, еле слышно, обращаясь к ночному кошмару почему-то на «вы». «Вовку возьмите, он толстый, не ешьте меня, Вовку!» «Паша, Павлуша, что с тобой?» «Вовка толстый, Вовку берите, не ешьте!» «Пашенька!» Яркий свет нестерпимо резанул по глазам, и Пашка разревелся. Разревелся, потому что понял, свет включил отец, а он, Пашка, в полной безопасности на руках у мамы. Щурясь от слез и яркого света, он попытался улыбнуться, но лишь разревелся еще сильнее. Через всхлип и урывками слышалось. «Что случилось?» — голос отца. Тот был обеспокоен, но виду не подавал. «Панька перепугался. Место незнакомое не сообразил, что это я». Голос мамы. Прямо над ухом. Мягкий, тихий. «Случилось чего?» А это уже дядя Коля Жулин. Заспанный, немного взволнованный. «Все в порядке, Коля». Кольцов старший щелкнул, выключателем погасив свет. — Пошли. Галинка сама справится. Перед тем, как осторожно притворить дверь, отец сделал ночник поярче. Но Пашке это уже было не нужно. Рядом была мама, надежная, добрая. И папка тоже. Пусть за стеной, но рядом. Пашка вцепился в мать руками и ногами, обнял ее крепко и спрятал лицо на плече среди рассыпавшихся густых волос, пахнущих абрикосом и м у с о м для укладки. Он был готов провисеть так целую вечность, но мать, вздохнув тяжело, нащупала край кровати и, стараясь не разбудить так и не проснувшегося, Вовку присела. «Ну, слезай, чертенок, большой уже, спину мамки сломаешь». Пашка послушно слез, бесцеремонно подвинул Вовку и втиснулся между ним и горячим маминым бедром. Мать неторопливо гладила сына по волосам. А Пашка начинал потихоньку понимать, что вел себя, ну, совершенно не как взрослый. Глупо вел, как девчонка. Усилием воли подавив рвущиеся наружу всхлипы, он начал дышать ровнее. Заметив, что ребенок успокоился, мама тихонько спросила. — Что-то плохое приснилось? Пашка на секунду задумался. Как объяснить, что и не приснилось вовсе, что на самом деле все было, и гремлены трансформеры, и ведьмы с чудовищными украшениями, и м е д в е д и... На секунду Пашка утратил контроль над телом и задрожал. Мать почувствовала, сразу крепко прижала к себе. «Что-то страшное?» Чтобы избежать дальнейших расспросов, Пашка кивнул. «Да и как объяснить маме, взрослой, ничего не боящейся, что его только что чуть не утащили под кровать?» Пашка и сам понимал, насколько глупо это звучит. Хорошо, хоть Вовка не проснулся. Не придется терпеть его дурацкие шутки. «Павлуша, все в порядке. Я рядом, папа рядом. Все хорошо, ничего не бойся». Мама еще что-то шептала, умиротворяющее, нежное, ласковое, что «Павлушка, глупыш, что никого страшного здесь нет, но ему это уже было не нужно». Он и сам все понимал. «Конечно, глупыш, надо было не спать, а готовиться. Конечно, здесь нет никого страшного. Сейчас нет, потому что время кормежки уже прошло. Это Пашка чувствовал особенно остро. Этой ночью чудовище больше не придет». Похоже, сегодня не повезло какому-то другому ребенку из какой-то другой кровати. Ведь оно одновременно находится под миллионом детских кроваток во всем мире. Под миллионами, миллионов кроваток, коих, диванов. Осознав такой масштаб, Пашка едва не задрожал вновь. Еле сдержался, боясь расстроить маму. Так лежал, с закрытыми глазами, не шевелясь, дыша ровно и тихо, пока мама не решила, что он заснул. Медленно, поднявшись с кровати, она склонилась над сыном и поцеловала в лоб. Пашка слышал, как на цыпочках, боясь разбудить детей, она идет к двери, как поворачивает ручку. Сквозь сомкнутые веки проникал свет ночника. Мама не стала его приглушать. Пашка поерзал, устраиваясь поудобнее. Запустил правую руку под подушку и едва не закричал, наткнувшись на что-то твердое и холодное. Пашка закусил губу, боязливо ощупывая находку. Воображение рисовало различные ужасы. Дохлая крыса, оторванная конечность. Адский подарок, который оставило оно. Постепенно пальцы увидели самую обычную коробку. Пашка опасливо потянул находку наружу. В свете ночника он удивленно разглядывал нарисованного на коробке Оптимуса Прайма, застывшего в боевой стойке. Новогодний подарок от родителей. Через тонкий пластик окошечко смотрел объемный дубликат рисунка, суровый и непоколебимый, он казался мертвецом, замурованным в полупрозрачном саркофаге. Пашка испуганно затолкал его обратно под подушку. «Хватит! С него на сегодня кошмаров! Хватит!» С этим «хватит» он и заснул. На какую-то секунду, находясь на самом краю безны д сна, готовый вот-вот в нее сорваться, он почувствовал, как нечто ворочается под кроватью, сопя и переваливаясь сбоку-набок. Но спасительное забвение уже распахнуло свои мягкие объятия, и Пашка с радостной улыбкой шагнул навстречу сновидениям. Больше никаких кошмаров ему в эту ночь не снилось. Кошмары вернулись на следующий вечер, когда, уже будучи дома, Пашка вспомнил свои вчерашние умозаключения. «Под миллионами миллионов кровата коек диванов. Если, уходя от жулиных...»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 Долгой, бесконечной ночью. И приставка была самым легким способом дожить до утра. «Ну еще немножко! Ну, мамочка!» Это было так несвойственно сдержанному и серьезному Павлушке, что мама поначалу уступила, разрешив посидеть до двенадцати. Однако, когда Пашка снова попытался продлить время, вмешался отец. Спорить с Кольцовым-старшим было бесполезно. Это Пашка усвоил давно.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 Пашка для этого считался слишком взрослым. Так почему же сейчас? По всему этому было что-то неправильное. — Не ложись на краю. Пашка чувствовал, что задыхается. Колыбельное не приносило успокоения, а лишь сильнее п о д п и т ы в а л а разгулявшееся воображение. И тогда Пашка понял, что такого неправильного было в песне. Она была мертвой. И та, что сидела рядом, тоже была мертвой.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 к о л ц о в старший легко поднялся на ноги и отряхнул штаны, одобрительно посмотрел, как сын забирается под одеяло, после чего погасил свет и вышел, прикрыв за собой дверь. Однако, перед тем, как уйти, поставил рядом с Пашкиной кроватью старый фонарик. Соблазн был велик, но Пашка сдержался. Хотя, насколько легче стало бы, насколько спокойней ощутил он в ладонью приятную тяжесть фонарика. Стоило лишь руку протянуть, и вот он, большой, с пластиковым красным корпусом, п е р е м о т а н н о м у основания синей изолентой. И ведь никто не скажет, что он ведет себя как маленький. Но Пашка знал, если взять фонарь сейчас, пока в щель под дверью проникает слабый, рассеянный свет из коридора, пока слышен приглушенный гул работающего телевизора, пока доносятся тихие голоса родителей, то из зеркала на него еще долго будет смотреть Не у ней тряпка. Но еще большим стимулом было то, что, взяв фонарь, он набрекал себя на беспокойную ночь. Ведь только что они с отцом вместе смотрели. Под кроватью пусто. И Пашке казалось, как только его влажная ладонь сомкнется на прохладном пластиковом корпусе, он вновь шевельнется под кроватью. Мальчик крепился, пока не замолчал телевизор. Он не взял фонарь, когда в комнате родителей заскрепел диван.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 Стронный зал. Вот мелькнул постер, на котором Человек-паук стоял напротив доктора Осьминога. Оба они, и герои, и злодеи неотрывно следили своими нарисованными глазами за испуганным Пашкой, и на лицах их, даже на маске Человека-паука, проступили недобрые ухмылки. А вот саркофаг с похороненным в нем трансформером. Пашка так и не распечатал родительский подарок, и теперь Прайм смотрел на него укоризненно —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 Резко прекратив хихикать, о н о угрожающе з а р ы ч а л о Раскатисто, но негромко. Все-таки будить взрослых чудовище явно не хотело. Пашка приободрился и уже гораздо увереннее высветил фонарем ползущего лохматого паука. Приглушенно взвизгнув, тварь втянула лапу под кровать. Пашка резко развернулся, как раз вовремя. Вторая, изломанная локтевыми изгибами, конечность уже подобралась почти вплотную. Чувствуя себя джедаем, вооруженным световым мечом, он размашисто рубанул по лапе лучом. Зашипев растерженной змеей, существо спрятало и вторую лапу. Страх улетучился мгновенно, уступив место охотничьему азарту. Догнать и добить! Пашка был уверен, что видел, как от обожженной светом лапы валил черный густой дымок. Ни секунды не раздумывая, он свесился с кровати на манер сабли, ткнув фонарем под кровать, и тут же осознал свою ошибку.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 в следующий раз башкой будет думать». И рявкнул. «Иди сюда!» Пашка послушно спрыгнул со стола и, стараясь, чтобы кровь не капала на ковер, подошел к отцу. «Сережа, да, я его перевяжу». «Успеешь!» отрубил кольцо в старший. «Смотри!» Он схватил Пашку за ворот пижамы, силком заталкивая его голову под кровать. «Смотри, вот оно, твое чудовище!» Пашка, сперва зажмурившийся, от нахлынувшего ужаса осторожно приоткрыл глаза. Зрение не сразу сфокусировалось, однако уже спустя несколько секунд он увидел монстра. Прямо из края кровати торчал гвоздь. Обычный гвоздь, чуть больше стекольного, вымазанный кровью. На шляпке даже остался лоскуток содранной кожи. Под гвоздем натекла небольшая лужица крови, что не говоря, а поцарапался Пашка знатно. Отец рывком вытащил Пашкину голову из-под кровати. «Скажи-ка мне, Пал Сергеич, ты долго еще нам нервы мотать будешь?» Повесив голову, Пашка буравил глазами пол. «Сережа!» Мама снова попробовала вмешаться, на этот раз гораздо настойчивее. «Долго мы с матерью будем за тобой бегать, как за маленьким?» Пашка вновь не ответил. «Сережа, хватит уже!» «Что хватит?» Кольцов-старший стремительно обернулся к жене. «Что хватит? Может, ты еще и задницу ему подтирать будешь? Здоровенный пацан, а конючит как...» «Что ты ноешь?» Окончательно взорвался он, увидев, как по щекам сына потекли жгучие слезы обиды. «Довести меня решил? Поздравляю, получилось!» «Ну, хватит!» Мама решительно встала между мужем и сыном. «Хватит! Не видишь, что ребенок и без тебя напуган? Зачем ты еще больше его пугаешь?» «Да потому что! Сколько можно?» «Все хорошо!» Повернувшись к папе спиной, мама присела на к о р т о ч к и и вытерла Пашке слезы. «Все хорошо, Павлуша. Сегодня с нами поспишь!» «Еще чего!» — перебил Кольцов старший. «Не маленький уже!» «Сережа, ну я же просила!» — взорвалась наконец мама. «Ты что мне из пацана делаешь? Может, он теперь до старости с нами спать будет?» «Сегодня он будет спать с нами!» Пашка слушал и не мог понять, откуда в матери такой мягкой и спокойной эта гранитная твердость. И папа тоже это услышал. Удивленно моргнув, он недоверчиво произнес. «Ты хорошо подумала!» — Да. — Ну и ладненько. Пашка с недоумением смотрел, как отец демонстративно укладывается на его кровати. Детская койка ему была явно мала, и ноги свешивались на пол. Но Кольцова-старшего это, казалось, не смущало. — Спокойной ночи. Мамины губы задрожали от бешенства. Она молча смотрела на мужа, затем, ни слова не говоря, подхватила Пашку на руки и понесла прочь из комнаты. Дверью она хлопнула так, что наверняка перебудила всех соседей.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 Кольцов старший решительно отогнал подступивший было страх. Но рука против воли сама потянулась вниз к фонарю, который так и стоял рядом с кроватью. Потянулась и замерла на полпути еще немного, и она на время окажется совсем рядом с... тем местом, откуда донесся этот жуткий смех. Самому себе Сергей мог признаться. Смешок напугал его до дрожи. А признавшись, он едва не влепил себе пощечину. «Ну что такое, в самом деле?» Взрослый мужик отрясется, как перепуганный кролик. В который раз за этот бесконечно долгий вечер глава семьи взял себя в руки. Почувствовав, что успокоился, осторожно потянулся за фонарем. «Медленно, медленно, дабы не дать панике ни малейшего шанса на возвращение». Однако, когда пальцы коснулись пластиковой ручки, он заторопился, схватил фонарь и быстро отдернул руку, все же успев почувствовать, как по пальцам скользнуло что-то, напоминающее щетку для обуви. Какие-то жесткие ворсинки легонько отпрянули, едва коснувшись его кожи. Вновь раздался короткий невнятный смешок. Эмоции сменялись вдоль секунды. Страх, затем осознание его нелепости, стыд, а следом за ним медленно растущая ярость.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 Так пытался успокоить т е б я к о л ь ц о старший. Но он понимал, что все это отговорки, которые придумывает мозг непонимающий. Как может луч фонаря яркий и жизнерадостно толстый стать мутным и болезненно рассеянным, едва проникнув под кровать? Как будто невидимые ножницы срезали его по краям, отсекая все самые яркие кусочки, оставляя лишь те, что не смогут навредить. Навредить кому?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 Опустившись на четвереньки, кольцов свободной рукой откинул в сторону свесившееся на пол одеяло. Луч моментально потонул в глубине уходящего в какие-то невообразимые дали лаза. Подрагивая во внезапно вспотевшей ладони, фонарь м а с к а м и оставлял светлые следы на сырых земляных стенах. Свет тут же жадно пожирался чернильной тьмой. Шумно выдохнув, Сергей подался вперед.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 Неутоптанного земляного пола отделился кусок угольной тьмы, странный изломанный силуэт. Кольцов лишь вздрогнул и зажмурился от неожиданности, когда э т о п а х н у щ е е мокрой шерстью и дохлыми кошками бросилась вперед, резким рывком втянув добычу внутрь темного, уходящего вниз тоннеля. Фонарь выпал из р а ж а в ш и х с я пальцев и, мигнув на прощание, погас окончательно. Страха не было.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 под миллионами миллионов кроваток одновременно.